Глава тринадцатая. «Почему ты так хотел купить этот дом?» — спрашиваю я Лео на следующее утро. Мы стоим на кухне. Тут идеальная чистота, потому что вчера вечером никто из нас не стал ужинать. Слабый утренний свет отражается от мраморных поверхностей. «Что, прости? Вид у него усталый, а у меня тем более. Вчера ты сказал, что не стал говорить мне об убийстве перед переездом, потому что знал, что я откажусь». А тебе очень хотелось получить этот дом. Вот я и спрашиваю, почему ты так хотела его купить? Он хорош, но не настолько, чтобы нормальный человек закрыл глаза на убийство. Я знаю, что это звучит обидно, но я почти не спала и валюсь с ног от усталости. Он подходит к нашей черно-серебристой кофемашине. Кофе? Умираю, хочу кофе. Нет. Прежде чем ответить, Лео готовит себе кофе, словно в надежде, что я устану ждать однако я готова ждать столько, сколько потребуется. «Я хотел купить этот дом, потому что здесь всё под охраной», отвечает он наконец. «Мне нравится, что никто посторонний не может попасть внутрь, если его не пригласили. Безопасность. И потому что я могу себе это позволить. Дом с чистым прошлым мне не по карману. С каких пор для тебя так важна безопасность? С тех пор, как меня стали преследовать клиенты». «Я не знала, что тебя преследуют клиенты». Он поднимает на меня глаза, «потому что я решил тебе не рассказывать». «Я знаю, что тебя докучали звонками», продолжаю я, припоминая, как иногда он брал трубку и сразу бросал, а ещё иногда смотрел на экран, решая, отвечать или нет, и потом говорил мне, что номер незнакомый. «Я не думала, что это от подобных клиентов, но лично ведь никто не приходил, так ведь?» Я делаю паузу, вспоминая кроме той женщины-блондинки в Харлстоне. Я тогда спросила тебя, а ты сказал, что она хотела узнать, каково это жить в деревне. Это была твоя клиентка?» «Нет», — отвечает он. Проблема была в том, что если клиент хотел узнать, где я, он мог это сделать. Я никому не давал твой адрес, но если бы кто-нибудь стал разыскивать меня в Харлстоне, то его там любой привёл бы прямо к твоей двери и ещё и рассказал бы, что я ел на ужин накануне вечером». Есть в его рассуждениях что-то не совсем правдивое. Он не говорит всего, но что именно он скрывает. «Но здесь, в круге, тут ведь такое же маленькое сообщество, как в Харлстоне», озадаченно говорю я. Лео устало вздыхает. «Поэтому я его и выбрал. Я бы предпочел какой-нибудь безымянный многоквартирный дом с охраной вроде того, что у меня был до этого. Но ты ясно дала мне понять, что не станешь жить в подобном месте». Вот я и искал то, что подойдёт нам обоим. Тут у нас тесный кружок, как тебе нравится, и безопасность, которая нужна мне. Это компромисс, Элис. Очередной чёртов компромисс. «Разве не это основа брака?» — уязвлённо спрашиваю я. «Компромисс. Лео берёт чашку с кофе. Я оставляю тебя, чтобы ты спокойно позавтракала. Если захочешь поговорить, я буду в кабинете». Слёзы обжигают мне глаза. Я пролежала без сна почти всю ночь, но до сих пор не знаю, как поступить. Хочется поехать в Харлстон, но тогда придётся спросить Дебби, можно ли пожить несколько месяцев у неё, потому что я не могу выселить своих съёмщиков без предупреждения. Но что тогда будет между мной и Лео? Он прав, придётся вернуться к прежнему режиму и видеться по выходным, хотя весь переезд в Лондон затевался только ради того, чтобы больше времени проводить вместе я не могу отмахнуться от его слов насчёт новых воспоминаний. Я теперь чувствую себя обязанной и злюсь, потому что не принять этот вызов означало бы повернуться спиной не только к Нине Максвелл, с которой я ощущаю какую-то необъяснимую связь, но и к моей сестре. «Я должен знать», — произносит Лео, и, обернувшись, вижу его в дверном проёме. «Ты говорила, тебе соседи рассказали про убийство. Это Ева?» «Нет». «А кто?» У меня нет выбора. Нужно сказать ему то же, что и остальным. Это не соседи. Это был репортер. Отвечаю я, с ужасом осознавая, что в наши отношения просачивается всё больше лжи. Репортер? То есть журналист? Да. Сюда приходили? Нет, это был телефонный звонок. Мужчина или женщина? Женщина. Лео ерошит волосы, а это означает, что он в бешенстве. Она сказала, из какого она издания? Я поворачиваюсь к кофемашине и нажимаю кнопки. «Нет». «А ты спрашивала?» «Нет». «Что конкретно она сказала?» «Хотела узнать, каково это жить в доме, где произошло убийство». Я резко замолкаю, гадая, заметил ли он, что я практически в точности повторила его фразу насчёт той женщины в Харлстоне. Она хотела узнать, каково это жить в деревне. Теперь мы оба соврали. «Она что-нибудь ещё говорила?» «Нет». Я с любопытством поглядываю на него. А что? Ничего. Он уходит, я сажусь за стол. Что-то не сходится. Лео как-то болезненно отнёсся к моему выдуманному журналисту. И вчерашняя его реакция, когда я только предъявила ему претензии, была чрезмерной. Казалось, будто он сейчас в обморок упадёт. И его объяснение, будто он не сказал про убийство, потому что в этом доме безопасно, звучит неубедительно. Я отправляюсь в кабинет и закрываю за собой дверь. Со вчерашнего вечера он не просто рабочее место, но и моё пристанище. Кровать снова превратилась в диван. Аккуратно сложенное одеяло лежит в шкафу, потому что работать посреди беспорядка я не могу. Я сажусь за стол. Надо позвонить Джинни. И ещё от Евы сообщения пришло, проверяет, всё ли в порядке. Я пишу Еве, что всё нормально. И что мы увидимся после выходных. Если я срочно понадоблюсь... «Дай мне знать. Целую», — отвечает она, и я думаю, как мне повезло подружиться с человеком, живущим рядом с моим домом. «Дом». Снова это слово отдаётся в голове. Станет ли он когда-нибудь моим домом? Я звоню дженни «Как ты?» — спрашивает она. «Не особо. Поговорила с Лео?» «Да, он сказал, что не стал мне говорить, потому что очень хотел купить этот дом и понимал, что, зная про убийство, я не соглашусь». И тут он прав. Я делаю паузу. Только вот причина, по которой он так нацелился на этот дом, не кажется мне убедительной. Он сказал, что здесь огороженная территория, куда никто посторонний не может попасть без приглашения, мол, его преследуют некоторые клиенты. «То есть ему угрожали что-то в этом роде?» — спрашивает Дженни. «Не знаю. Он раньше никогда этого не говорил. Знаю, что иногда он не отвечает на звонки или сбрасывает их, едва ответив». Ещё один раз к нему в Харлстоне привязалась какая-то женщина, хотела поговорить с ним на улице напротив моего коттеджа. Лео сказала, она не клиентка, но явно был встревожен сильнее, чем следовало бы. Ну и чем вчера кончилось? Я спала на диване в кабинете и сегодня тоже тут сплю. Мне действительно жаль, Элис. Спасибо, но всё хорошо. Или будет хорошо? Я вешаю трубку, гадая, а будет ли между нами всё хорошо? Между мной и Лео. Я никогда больше не смогу спать в этой спальне, зная, что там произошло. Само по себе это не проблема. Мы можем переехать в гостевую спальню, а Лео оборудует себе в нынешней спальне тренажёрный зал вместо гаража, где он занимается сейчас. Но вот о том, чтобы делить с ним постель, я и подумать не могу. И, кстати, почему Томас Грейнджер вообще расследует это убийство? Он сказал, что работает от имени клиента. и потом Что-то насчёт того, что брат клиента обвинён в убийстве, которого не совершал. Очевидно, его клиент — брат или сестра Оливера. Из-за этого я ощущаю некий скепсис по поводу восстановления справедливости, о котором он говорил. Обычное дело, когда члены семьи не верят в виновность близких. Однако это не значит, что те невиновны. Я ищу в телефоне недавно сделанный скриншот фотографии Нины. Её длинные светлые волосы собраны в небрежный узел, Тонкие золотистые пряди обрамляют уши. Она выглядит счастливой и беззаботной, и меня пронзает знакомая грусть. «Кто это с тобой сделал, Нина?» — шепчу я. «Оливер?» Она смотрит на меня в ответ, улыбаясь уголком рта, будто говорит «А это ты сама догадайся». Я изучаю фотографию, пытаясь найти сходство с Ниной. Ничего похожего. У моей Нины волосы были темнее, чем у этой, и темнее, чем у меня. Моя сестра хотела, чтобы меня тоже звали Ниной. Ей было три, когда я родилась, и она так упорствовала, что родители разрешили ей выбрать имя для меня. И она выбрала из своей любимой книги «Алиса в стране чудес». Оставшуюся часть выходных мы с Лео избегаем друг друга и держимся в разных углах кухни, когда оказываемся там в одно время. Ведём себя крайне вежливо, как малознакомые люди. Когда он сообщает мне, что идёт играть в теннис с полом, я с трудом скрываю удивление. На его месте мне было бы стыдно показываться на людях. Потом я осознаю, что кроме Евы и уила во всём комплексе никто не знает, что Лео не рассказал мне об убийстве. Я наверстываю не несделанную в четверг и в пятницу работу и к вечеру воскресенья заканчиваю первое чтение книги. Я уже раздвигаю диван, когда Лео стучится в дверь. «Спасибо, что не уехала» говорит он, помогая мне с подушками. «Может, и уеду. Я ещё не решила, что буду делать». Лео кивает. «На этой неделе я буду мотаться в Бирмингем каждый день, так что по ночам ты не будешь одна, если останешься», говорит он. «Спасибо», — отвечаю я. Я и забыла, что до четверга должна была остаться одна. Мы стелим постель. Я закрываю за Лео дверь, потрясённой иронией ситуации. Это должно было стать нашим новым стартом, шансом после окончания контракта в Бирмингеме зажить как нормальная пара, встречаться каждый вечер после работы и обсуждать прошедший день. Если даже мы сейчас прорвёмся, вдруг потом не получится. Вдруг окажется, что мы не способны жить вместе, видеться каждый день. Может, наши отношения столько продержались лишь потому, что мы большую часть недели проводили порознь. Я уже почти сплю, когда вдруг вспоминаю, что нужно взять одежду на утро. С пятницы я носила то, что взяла из поглаженного, но всё это уже в стирке. Чистая одежда в спальне, куда я идти не хочу. Я пишу Лео сообщение. Перед уходом принеси мне, пожалуйста, одежду из спальни и оставь на стуле в холле. Белые шорты, красное платье, джинсы, две белые футболки, две синие футболки и четыре комплекта нижнего белья. Ещё белые кроссовки голубые сандалии с золотым ободком. И носки. Спасибо. Выключаю телефон и ложусь спать.